дара В багряном свете никогда не заходящего солнца спал дар хауш э авшин Разумеется, спал он не просто сном, глубже сна. Тише сна. Там не было сновидений об упущенных возможностях и безответных чувствах, не было кошмаров об утопающих в крови городах и безжалостных господах. Он лежал на фетровом покрывале, которые выткала для него мать, когда он был еще мальчишкой, в тенистой кедровой лощине. Сквозь деревья виднелся ослепительный сад, который то и дело привлекал его внимание. Но не сейчас. Даррен не вполне представлял, где находится, да это и не имело значения. В воздухе пахло родным домом, семейными обедами и священным дымом огненных купелей. Его веки то и дело приподнимались, но ненадолго – пока птичьи трели и звуки далекой лютни опять не убаюкивали его. Только этого Дара и желал. Отдыхать, пока кости не перестанут чувствовать усталость, пока не выветрится из памяти запах крови. Маленькая рука легла ему на плечо. Дара улыбнулся. «Опять вернулась, сестренка». Он открыл глаза. Тамима присела рядом с ним на колени, улыбаясь ему беззубой улыбкой. Маленькую фигурку его младшей сестры окутывал саван, ее черные волосы были аккуратно заплетены в косы. Тамима очень изменилась по сравнению с тем, какой Дара увидел ее в первый раз. Когда она появилась в лощине, ее саван был насквозь пропитан кровью, а кожа иссечена и выжжена именами, начертанными тахаристанскими символами. При виде этого он пришел в бешенство – Голыми руками он разворотил всю лощину и не остановился, пока обессиленная не упала в ее детские объятия. С тех пор ее раны потихоньку затягивались. Начала бледнеть и черная татуировка на его теле, та, что была похожа на перекладины в лестничной спирали. Томима запустила пальцы ног в траву. «Тебя ждут в саду, хотят поговорить с тобой». Закралось дурное предчувствие. Дар догадывался, какой суд ожидает его в том месте. «Я не готов», — ответил он. «Не бойся своей участи, брат». Дар зажмурился. «Ты не знаешь всего, что я совершил. Так и признайся, и освободись от этого бремени». «Не могу», — прошептал он. «Если я начну, то мимо они утопят меня, они...» Его левую руку внезапно охватил такой жар, что дара вскрикнул, застигнутый врасплох этой болью. Он начал забывать, что это такое, но жжение прошло так же резко, как и возникло. Он поднес руку к лицу. На пальце красовалось старое железное кольцо с изумрудом. Дара озадаченно уставился на него. Он принял сидячее положение. плотное дремотное поволока спало с него как покров. В лощине стало неспокойно, холодный ветер прогнал прочь родные запахи и закружил кедровые хвоинки в хороводе. Дара задрожал. Ветер казался живым существом, хватал под руки и ерошил волосы. Он и глазом не моргнул, как уже стоял на ногах. Тамима схватила его за руку. «Нет, Дара!» — взмолилась она. «Не уходи! Не в этот раз! Ты уже совсем близко!» Он в недоумении уставился на сестру. «Что?» Словно отвечая ему, тени в лощине сгустились, изумрудная извивалось и переплеталось с черным. Он не знал, что это за магия, но она дурманила и проникала в самую душу, а кольцо пульсировало на пальце как бьющееся сердце. Вдруг все стало просто. «Конечно, Дара пойдет туда, ведь это его долг». И он был хорошим овшином. Он подчинился. Дара высвободился из сестренной хватки. «Я вернусь», — сказал он. «Обещаю». Та мимо заливалась слезами. «Ты всегда так говоришь». Плач сестры доносился все тише, по мере того, как Дара уходил глубже в рощу. Птицы смолкли. Им на смену пришло монотонное жужжание, от которого ему становилось не по себе. Воздух вокруг него начал сгущаться и погорячел. Он снова почувствовал, как руку что-то тянет. Кольцо медленно горело. А потом его захватили. Похитили. Незримая сила подцепила его, подобно птице, рух и потащила в свою пасть. Кедровая лощина сменилась кромешной темнотой. Ничего. Слепящая пронзительная боль охватила его, Он и не представлял, что бывает так больно, словно тысячи кинжалов спороли каждый мускул тела, пока его влекло, тянуло по черноте, которая была гуще грязи. Разломанный и собранный заново из фрагментов, острых, как куски битого стекла. Жизнь с громом ворвалась в его грудь и забила в барабан. По новым венам заструилась жидкость, увлажняя растущие мышцы, и удушающая тяжесть опустилась ему на грудь. Он стал задыхаться. Новый рот образовался, чтобы втянуть воздух в легкие. Вернулся слух и принес крики. Его крики. В него с силой ворвались воспоминания. Женщина выкрикивает его имя, шепчет его имя. Черные глаза и лукавая улыбка – Прикосновение ее губ к его, она прижимается к нему в темной пещере. Эти же глаза, переполненные шоком и разочарованием в разрушенном лазарете. Утопленник, покрытый чешуей и щупальцами, склонившийся над ним, ржавый клинок в сочащейся руке. Дара открыл глаза, но увидел только черноту. Боль угасала, но все казалось чужеродным. По его телу чересчур легкому, но в то же время слишком реальному, проходили импульсы, которых он не испытывал уже много десятков лет, много веков. Он снова начал задыхаться и хватать ртом воздух, пытаясь заново научиться дышать. Рука легла ему на плечо, и тело омыло волной тепла и покоя. Боль ушла, сердце забилось уверенным ритмом, словно камень свалился у него с души, Дара ни с чем не спутал живительные прикосновения на хит. «Нари!» — вздохнул он. На глазах выступили слезы. «Прости меня, Нари. Мне так жаль. Я не хотел, чтобы...» Дара осекся на полуслове Его взгляд упал на собственную ладонь. Она ярко пламенела, а пальцы оканчивались смертельно острыми когтями. Он чуть не закричал, но увидел перед собой женщину. Нари. Нет, не Нари. Хотя в выражении незнакомки угадывались ее черты. Эта дева была старше, ее лицо было слабо изрезано морщинами. Серебро просидило черные волосы, неаккуратно остриженные по плечи. Судя по всему, она была потрясена не меньше дары. Обрадована и потрясена. Она потянулась к нему и погладила по щеке. «Сработало», — прошептала она. «Наконец-то сработало». Дара в ужасе уставился на свои пламенеющие руки, на пальце сверкнуло ненавистное рабское кольцо с изумрудом. «Почему я стал таким?» Его голос панически надломился. «Ифриты?» «Нет», — быстро успокоила его женщина. «Ты свободен от эфритов, Дарья Вахауш. Ты свободен от всего». Это ничего не проясняло. Дар понимающим взглядом таращился на собственную огненную кожу, внутри холодея от ужаса. Ни в одном известном ему мире джины и девы не были похожи на него теперешнего, даже возвращенные из рабства». На задворках сознания Дара все еще слышал голос сестры, умоляющей его вернуться в сад предков. «Та мимо!» Горе захлестнуло его, и слезы градом покатились по щекам, шипя на раскаленной кожи. Он содрогнулся. Магия, текущая в крови, ощущалась им обостренно, свежая, оголенная, как нерв, неуправляемая. Он сделал резкий вдох, и стены шатра, в котором они находились, яростно всклыхнулись. Женщина схватила его за руку. «Успокойся, овшин», — сказала она. «Ты в безопасности. Ты свободен». «Что я такое?» Он в очередной раз взглянул на свои когти и его замутило от увиденного. «Что ты со мной сделала?» Она захлопала глазами удивленные мучительные интонации в его голосе. «Я сделала тебя феноменом? Чудом?» «Ты первый, Дэв, освобожденный от оков проклятия Сулеймана за три тысячи лет!» «Проклятие Сулеймана!» Не веря своим ушам, он уставился на нее. В голове эхом отозвались ее слова. «Это невозможно! Это возмутительно!» Его народ чтил Сулеймана. Подчинялся его постулатам. Дара во имя этих постулатов убивал. Он вскочил на ноги, земля под ним содрогнулась, стены шатра неистово затрепетали под порывом жаркого ветра. Он неуклюже выскочил наружу. «Овшин!» Дара ахнул. Он ожидал увидеть мрачно-пышные горы своего родного города-острова, вместо которых его взору предстала огромная безжизненная пустыня. И тут, к вящему своему ужасу, он узнал ее узнал рельеф соляных утёсов и каменную башню, одиноким сторожем стоящую поодаль. Дэштэ-Лут – пустыня на юге Дэвастана, до того знойная и непригодная для жизни, что птицы, пытавшиеся перелететь её, падали с неба замертво. Дара на пике восстания девов заманил в Дэштэ-Лут заиди аль -Кахтани. В сражении, которое наконец-то должно было обернуть ход войны в пользу дэвов, он захватил и убил сына Зайди. Но тогда в Дештелут для Дары все закончилось иначе. Внезапный раскат смеха вернул его в настоящий момент. «Однако Парита я проиграл», — раздался голос у него за спиной, маслянистый и хитрый, словно вырванный из худших воспоминаний Дары, На Хидии впрямь это удалось. Дара развернулся вокруг своей оси, моргая от внезапного яркого света. Три ифрита поджидали его среди руин, которые некогда были человеческим дворцом, но время и стихии не оставили им шанса. Ифриты, которые преследовали их снари на реке Газан, они едва уцелели в том безумном поединке. Их вожак Аэшма вспомнил Дара спрыгнул с разрушенной стены и, ухмыляясь, направился к нему неторопливой походкой. «Он даже стал похож на нас», — поддел он. Вот уж никто не ожидал. «Жаль», — сказала другая ефритка, женщина. «Мне нравился его прежний вид». Она кокетливо улыбнулась ему и протянула помятый шлем из железа. «Ну что, Дароева Хауш, думаешь, он все еще тебе в пору?» Дара перевел взгляд на шлем. Коррозия придала ему синий зелёный оттенок, но он без труда узнал медные зазубрины, торчащих по бокам крыльев шеду. Давным-давно герб на этом шлеме был украшен их перьями, передававшимися от отца к сыну. Дара до сих пор помнил, как побежали мурашки по коже, когда он впервые к ним прикоснулся. С возрастающим ужасом он снова перевел взгляд на полуразрушенные кирпичи на чёрную яму, которую они отгораживали, чернильную воронку в подлунном песке. Это был тот самый колодец, в который его бессердечно бросили много веков назад, а потом утопили и вернули к жизни, но его душа уже была порабощена ифритом, который сейчас беспечно крутил его шлем на одном пальце. Дара отпрянул и схватился за голову. Всё это казалось каким-то бредом, но за этим бредом скрывалось нечто немыслимое, непостижимое. В отчаянии он ухватился за первое пришедшее на ум имя — Нари, — пролепетал он. Когда он покинул ее, она кричала его имя на полыхающем корабле в окружении врагов. Аэшма закатил глаза. Говорил же, в первую очередь он спросит о ней. «Овшины, как верные псы для своих нахид». Останутся преданны, несмотря на регулярные порки. Он переключился на Дару. «В Дэвабаде твоя, целительница!» «Дэвабад! Его город! Его бану Нахида!» Разочарование в ее темных глазах, ее ладони на его лице, когда она умоляла его бежать. Из горла вырвался сдавленный всхлип, жар захлестнул его. Он развернулся и пошел не зная куда. Он знал только то, что должен добраться до Довабада. Как вдруг с раскатом грома и вспышкой жгучего пламени пустыня исчезла. Дара моргнул. И пошатнулся. Он стоял на каменистом берегу, а перед ним бурная река несла свои мрачно сверкающие воды. На противоположной стороне, на фоне ночного неба, высились горы из песчаника и бледно мерцали. Река Газан. Как он перенесся сюда из Дештелута в мгновение ока, Дара не имел ни тени представления, но это было неважно. Сейчас неважно. Имело значение только одно — вернуться в девабат и спасти Нари от катастрофы, которую он устроил. Дара бросился вперед, берег реки и невидимую границу, скрывающую девабат от остального мира, разделяли считанные секунды. Он неоднократно пересекал ее при жизни — Возвращаясь с охоты вместе с отцом Или из военных походов, когда он был молодым солдатом Граница представляла собой занавес Который сам собой открывался для всякого В ком текла хоть капля девской крови Открывая взору горы в зеленой дымке Окружавшие Довабадское проклятое озеро Но ничего не происходило, когда он стоял здесь сейчас Его охватила паника «Не может быть!» Дара попробовал снова. Он обошел все кругом, бегом пустился вдоль берега реки в тщетных поисках завесы. Предприняв не меньше ста попыток, Дара, как подкошенный, упал на колени. Послышался раскат грома, чей-то бег, а за ним недовольный вздох Аэшмы. Над Дарой склонилась женщина, Дэва, чье лицо он увидел по пробуждении, та, что была похожа на Нари. Повисла тишина, нарушаемые лишь прерывистым дыханием Дары. Пока он, наконец, не заговорил. «Я в аду», — прошептал он, озвучивая страх, который изъел его сердце, сомнение, не позволявшее ему взять за руку сестру и войти в сад. «Это мое наказание за все, что я натворил». «Нет, Дарья Вахауш, ты не в аду». Тихое обещание в ее уверенном голосе обнадежило его, И он продолжил. «Я не могу переступить порог», — выпалил он. «Я даже найти его не могу, я проклят. Меня изгнали из родного дома и...» Женщина взяла его за плечо, и волшебная сила ее прикосновения заставила его замолчать. «Ты не проклят», — заявила она твердо. «Ты не можешь переступить порог, потому что с тебя снято проклятие Сулеймана». «Потому что ты свободен», — дар размотал головой но «Я не понимаю». «Поймешь». Обеими руками она взяла его за подбородок и Дара послушно повернулся и посмотрел на нее, испытывая странное желание повиноваться настойчивому взгляду этих темных глаз. «Тебе дарована сила, которой Девы были лишены тысячелетиями. Мы найдем способ, как вернуть тебя в девабат даю слово». Пальцы крепче сжали его подбородок. И когда мы это сделаем, Дараева Хауш, мы заберем его себе. Мы спасем наш народ. Мы спасем Нари. Дара уставился на нее, хватаясь за ее слова, как за соломинку. «Кто ты?» – прошептал он. Ее губы растянулись в улыбке, такой знакомой, что у него заныло сердце. «Меня зовут Банума Нижа».